Глава двадцать третья. Егор, я здесь. Жуткий холод пронизывал до самых костей. Я побежал на голос Егора через пустынную трассу. В к в е т е далеко от дороги, стояла машина, пропахавшая колесами вязкую грязь под ногами. Я еле переставлял а ноги, носки скользили по опавшим листьям и липли к земле. Егор уже добрался до водительского места, а я распахнул а пассажирскую дверь. На руле без сознания лежал мужчина, его голова была разбита. Где-то под ногами раздалось. Вы ушли с маршрута. Маршрут перестроен. Это навигатор. Я рада, сначала шарить под креслами. Давай ищи, а я попробую завести машину. Егор осторожно облокотил пострадавшую на спинку сиденья, а сам стал поворачивать ключ зажигания. Машина не заводилась. Егор выругался, в ы н ы р н у л из автомобиля и посмотрел на дорогу. Нашла! Я выудил телефон заднего с и д е н ь я Экран был немного поврежден, но работал. Ну что там? н е терпеливо крикнул Егор. Он дрожал, стоя в открытых дверях машины. Где мы? Сейчас, вот, в десяти километрах отсюда населенный пункт. Я еще понажимала в поисках новой информации. С больницей. Отлично. Теперь бы поймать машину. Он захлопнул дверцу и снова побежал на трассу. Я проводил его взглядом, потом обернулась к мужчине, взяла его за запястье, проверяя пульс. Сердце било слабо, ь с но равномерно. До слуха донесся слабый звук приближающейся машины. Я замерла, наблюдая в темноте за плохо различимой фигурой Егора, р а з м а х и в а ю щ е й руками на дороге. Жестким скрипом напротив нас остановилась огромная фура. Водитель выскочил на трассу, намереваясь поколотить сумасшедшего парня, выскочившего ночью на дорогу, но потом, прислушавшись к нему, повернулся в мою сторону. Через пару секунд они уже вдвоем бежали к месту аварии. Осторожно вытащив мужчину с переднего сиденья, они перенесли его в грузовик. Я следовал а за ними по пятам, стараясь вовремя открывать двери, да придерживать голову нашего раненого. Ноги совсем о к о ч е н е л и пальцы отказывались сгибаться. Водитель грузовика поспешил на свое место и, видимо, опомнившись, обратился к нам: "Вы поедете?" Только сейчас, в свете фар, он присмотрелся к нашей парочке. Я стояла, дрожала от холода в одной пижаме, грязных носках. У Егора вид был не лучше. "Нет, нет, мы тут живем недалеко", Егор неопределенно махнул рукой в сторону. Водитель прищурился и недоверчиво в з е р н у л брови. Ну как знаете? Он с к а ч и л на подножку и уже через несколько секунд грузовику ехал. Почему не поехали? У меня зуб на зуб не попадал. е г о р приобнял меня, но сам был холодным, как ледышка. Лучше пусть думает, что мы сумасшедшие, сбежавшие из дурдома, чем у в и д я т как мы исчезаем на его глазах. А, -а, а, пойдем в машину, там хотя бы ветер не дует. Но не успели мы добраться до авто, как я уже лежал на диване в комнате Леры. Просто не одеяло, все было напрочь испачкано. Я аккуратно стянул носки с отваливающимися кусками грязи. Меня все еще било озно, б и я решил а переодеться в свою одежду. Потом я завернул все грязные вещи в простыни и сложил в большую кучу в углу. Завтра над о будет все это постирать. Подсвечивая телефоном, я протерла ноги влажными салфетками. Мобильный завибрировал, я прочла сообщение. Вот эта ночка, разотри ноги, укутайся потеплее, чтобы не заболеть. Я написала короткое уже и улыбнулась. з а б о т а Егора мне явно н р а в и л а с ь В ответ пришло: умница, спокойной ночи. Вот только сон как рукой сняло, хотя и было всего четыре утра. Я тихо прокралась на кухню, чтобы попить воды. Маленькими глоточками я пила холодную воду и смотрела в окно на двор своего отца. Где-то там Егор тоже убирает последствия нашего перемещения. Я уже хотела было вернуться в спальню, как увидела промелькнувшую тень. Она скользнула около калитки и скрылась за деревом. Какого чёрта? Я напрягла зрение. Еще одна тень, только с другой стороны, к р а л а с ь к крыльцу. Уличный фонарь светил тускло, но я различила, как минимум пять людей, вооруженных автоматами. Я испуганно ахнула и присела на корточки. Ноги будто налились свинцом, но я ползком все-таки добралась до спальни. Лера, Лера! Голос судорожный и нервный, сердце колотилось как бешеное, отдавая пульсации в голову. Лера недовольно буркнула что-то во сне, но потом резко проснулась и села в кровати. Что случилось? В о дворе у папы бегают вооруженные люди. Потом, вдруг вспомнив про моего напарника, я воскликнула: "Егор, надо ему написать". Я схватила телефон, лежавший на диване, со скоростью света напечатала сообщение: "Егор, уходите, на вас напали". Боже, там же еще и мама. Пока ждала ответа, Лера метнулась к единственному окну, тоже выходящему на соседний двор, и выглянула в маленькую щель, отодвинув штору. Несколько секунд она внимательно оглядывала территорию. Их много. Ее голос дрожал. Я насчитала пять. В о дворе никого нет, п о х о ж е они уже в доме. Лера закрыла ладонями лицо и судорожно вздохнула. В этот момент пришло сообщение: не высовывайтесь, не высовывайтесь. Я тихо повторила эти два слова вслух. Лера поймала мой взгляд, она была напугана не меньше меня. с к о р е э кран телефона погас, погрузив нас в темноту. Послушай, я с мольбой обратилась к Лере. Нам нужно подобраться поближе. Может, у нас получится отвлечь внимание на себя, и тогда кому-нибудь удастся спастись. Потом новая догадка вдруг заставила меня охнуть. А вдруг их уже убили? Замолчи, процедила Лера сквозь зубы. Ты слышала выстрелы? Нет, значит все в порядке. Пока. Быстро переодевшись, Лера бросила короткое, пошли. Мы двинулись через кухню, стараясь производить как можно меньше шума. Лера чуть обернулась ко мне и прошептала: "У бабушки в спальне большое окно, как раз выходит на задний двор. Там нас никто не увидит." б а б а н ю р а громко храпела и даже не вздрогнула, когда Лера открыла створки окна. Я же дернулся с достаточно громкого звука в такой звенящей тишине. Нервы были натянуты до предела. Да не дрефты! й Она ничего не слышит. Я сто раз так делала. Лера шагнула на подоконник и тут же исчезла в темноте. Я последовала за ней. Мы, пригибаясь, прятались то за одним, то за другим кустом, пока, наконец, не добежали до сарая. Озираясь по сторонам, Лера открыла еще колду, и мы нырнули в деревянное строение.